Студия «Ардис» представляет Полина Ром Мария, королева Нисландии Читает Ольга Коробова Глава первая С самого рождения Марию преследовала фраза «Вот это красавица!» Первый раз ее сказала акушерка, передавая матери туго спеленутый сверток. Затем ее много раз повторяли знакомые, соседи и просто прохожие. Питерская семья Аксеновых отслеживала свои корни на много-много поколений назад. Когда-то это была весьма многочисленная боковая ветви знаменитого дворянского рода Аксеновых. Однако со временем ветви все херела и херела, и к моменту рождения драгоценной Марьюшки, как звала ее прабабушка – Отец новорожденный был последним и единственным продолжателем старинного рода. На радость не слишком большой семье девочка росла здоровенькой и смышленой. Первые поклонники у нее появились еще в детском саду, но, как ни странно, звездной болезнью малышка никогда не страдала. С удовольствием училась прабабушкой французский и уже к шести годам изъяснялась достаточно свободно, хоть и несколько старомодно. Читать, как показалось родителям, девочка начала чуть ли не с трех лет. Бабушка, читавшая ей на ночь сказки Пушкина, Салтыкова Щедрина и братьев грим, только улыбалась, ласково гладя внучку по темным кудрям. «Я ведь ей, лелечка, только пару раз буквы называла. Все же у малышки потрясающая память». «Это прекрасно, Александра Дмитриевна. В школу пойдет, ей уже легче будет». Мама маленькой Маши, Ольга, всегда с большим уважением и теплотой относилась к собственной свекрови. Семья была пусть небольшая, но дружная и крепкая. Тем более, что жить со свекровью молодым не пришлось ни дня. Александра Дмитриевна забрала к себе стареющую маму, прабабушку Машеньки, и трехкомнатная Сталинка избавила молодых от ужасов съема и ипотеки. Отец Машеньки, Дмитрий Константинович, работал в крупной зарубежной фирме и денег приносил достаточно для того, чтобы нужды семья не знала. Пусть они катались на Мальдивы три раза в год, но о куске хлеба заботиться не приходилось. В положенное время девочка отправилась в школу, и никто из родных даже не удивился, что она стала отличницей. Учиться и узнавать новое ей нравилось всегда. Автомобильная авария, унесшая жизнь отца и покалечившая Машу, стала началом конца. Вслед за внуком, не пережив потери, тихо ушла в мир иной прабабушка. Александра Дмитриевна все чаще пила лекарства и мерила давление. Смерть сына и инвалидность внучки не прошли для нее бесследно. А Ольга? А был ли у нее выбор? Похоронив мужа и молясь ночами у постели дочери, она хоть и не сломалась, но сильно согнулась. Первые две недели врачи даже не обещали, что Машенька выживет. Когда девочку перевели из реанимации в обычную палату, настало время заняться похоронами прабабушки. Реабилитация Марии требовала денег, денег и денег. Посовещавшись, Ольга и Александра Дмитриевна съехались, а вторую квартиру выставили на продажу. Четыре операции, затем еще две, санатории, курсы физиотерапии, лечебные массажи и гимнастики. Маша вернулась в странно пропахшую лекарствами и пустоватую квартиру на костылях и с трудом узнала в высохшей сгорбленной старухе свою любимую бабушку. Ещё через полгода на приёме у очередного светила Ольга услышала. «Девочка и так прыгнула выше головы. Вам не за что обижаться на моих коллег. Операции были проведены просто виртуозно, но ещё одна не имеет смысла». «А лицо? Её лицо, доктор!» Ольга, сама не замечая, судорожно сжимала кулачки, уже понимая, какой ответ сейчас услышит. «Что я вам могу сказать?» «Повреждение лицевых нервов. Часть лица так и останется парализованной. Шрамы, если вы сильно хотите, потом можно будет удалить». Маше было пятнадцать, когда она вернулась в школу. Пусть ей всегда приходилось пользоваться тростью, и она довольно сильно хромала, но сидение в четырех стенах квартиры сейчас казалось ей тяжелее, чем собственное уродство. Половина лица не пострадала, и с левой стороны в профиль она выглядела такой же привычной, как и раньше. Одноклассники, которые уже были подготовлены классной к тому, что Маша болеет, оказались изрядно шокированы видом бывшей красавицы. У некоторых, правда, ее внешность вызывала желание клюнуть или пнуть под ранка, Но классная бдительно следила за своей любимицей и жестко пресекала такие выступления. Уже через месяц, регулярно посещая школу, Маша оказалась в странной, достаточно искусственной изоляции. Здоровые дети не травили ее, но и принять с такой внешностью в свой круг не захотели. Отворачивались и бывшие подруги, и те мальчишки, кто всего год назад готов был драться с кем угодно, лишь бы появился шанс сидеть с ней рядом. Единственное, что оставалось девочке, учиться. Учиться еще более жадно, чем раньше. Бабушка Александра Дмитриевна ушла, успев полюбоваться золотой медалью внучки. Мама набрала учеников и пахала, не видя белого света. Дочери нужны были санаторные процедуры хотя бы раз в 4-5 месяцев, просто для поддержания подвижности. И стоили эти самые процедуры безбожно дорого. Институт девочке пришлось выбирать не по желанию, а по степени близости к дому. Все пять лет учебы Мария так и пробыла невидимкой для своих сокурсников. Правда, на четвертом курсе у нее вспыхнул бурный интернет-роман с симпатичным парнем Андреем, с которым она познакомилась на форуме «Людей с ограниченными возможностями». Они даже встретились в реале, ему нужно было лечь в питерскую клинику, и, разумеется, Маша предложила остановиться у нее. Первый раз он приехал с матерью, грузной, суетливой женщиной, которая бесконечно жаловалась на крошечные заработки в провинции и на то, как тяжело ей поднимать Андрюшеньку. В последующие разы он приезжал уже без мамы. Но чем больше встреч было в Реале, тем больше Маша понимала, ее просто используют. Используют как приложение к бесплатному жилью и еде. Похоже, я для него просто кормовая база. Маша сидела у зеркала, тоскливо рассматривая белесые полосы на месте убранных шрамов. Часть лица так и осталась парализованной, и потому с левой стороны уголок губ был направлен четко вниз. Сейчас ее лицо напоминало ту самую театральную маску, где половина смеется, а половина плачет. Мама умерла от инфаркта, когда Марии было всего двадцать семь.